Глава девятая. Гости и карт-бланш. «Как твои бычки, Беса? Перспективные?» Оборачиваюсь. Тренер и два мужика. Одного помню, он судил нас на юношеских. «Мои бычки лучше всех. Посмотрим, посмотрим. Есть лидеры?» Подходят ближе. «Старшие. Шмелёв, Яшин и вот Марат». Спрыгиваю с турника. «Марат Тарханов», — уточняет тренер. «Помню», — тянет мне руку судья. «А это Стоянов Андрей Павлович», — представляет мне второго бес. «Его компания предоставит победителям от нашей школы гонорары». «Марат», — тяну руку, — пожимает. «Не подведешь нас, Марат?» — пытливо смотрит в глаза. «Сделаю все, что смогу». «Форма у тебя...» Качает с уважением головой. Такую не все к пику набирают. Генетика, пожимая плечами, сколько тебе? 19. Финал выйди! Финал буду транслировать на широкую публику. У нас будет возможность гнать свой рекламный контент. Выйдет, обещает ему Без. Я бы вообще на него ставил. Это тебе и пацанам твоим для стимула. Небольшие авансы. Отдает Бесу в руки кредитки. «Спасибо», — киваю я, возвращаясь к турничку. Спаринги, и молодняка-то покажешь, Беса?» «Да, хоть сейчас». «Давай к обеду, как раз Ахметов подъедет». «Ахметов?» «Беса же и есть Ахметов». «А, наверное, его брат Рустам». «Рустам Крут. Лет пять назад был чемпионом». Потом уехал куда-то. Там, говорят, не пошло у него. Пик формы уже позади. Да и тренера сменил. Рустам? Хмурится беса. А зачем? Ну, как? Он карьеру закончил, в спортбизнес хочет уйти. Акции у него есть. Да ты лучше меня должен знать. Он же брат твой. Брат. Сухо. Я на минуту. Гости уходят вперед к крытому спортзалу. Бес отстает от них, набирает на телефоне кого-то. Набирает еще раз. Недоступно. Кусает губу. Подтягиваясь, делаю выход на две руки. Падаю торсом вперед, закручивая себя вокруг перекладины. Сальтуха, приземляюсь на ноги. Марат, держи, отдает карту, нервничает. «Что-то случилось?» «Случится. Видимо, что-то хреновое. Чем помочь?» «Да, помоги. Отдает ключи от машины. В универе сегодня конференция. В курсе. Алена там. У Ростовской телефон отключен. Найди ее. Пусть не возвращается до ночи». «Почему?» «Тарханов, ну, с досадой. Не мое дело». «Да, но сделай так, чтобы не вернулась. И не тормози!» — смотрит он на часы. «А то разъедетесь». «Так вы номер дайте», — прищуриваюсь я. «На случай, если разъедемся, как мне ее ловить-то?» «Ну, давай ее номер». «Ладно, хрен с тобой. Но в личных целях не пользовать». «Не обещаю. Поэтому молча вбиваю номер на свой телефон». И 60 км, ясно? Ясно, Все сделаю. На несколько секунд встаю под холодный уличный душ прямо в одежде. Перевариваю реакцию и просьбу тренера. Хм, ладно, разберемся. В корпусе закидываю вещи в машинку, оставаясь в одних трусах. Две стиральные машинки стоят в тупике коридора возле душевых. От парней из соседней комнаты выходят девчонки. Стреляют в меня глазами. Парюсь с незнакомой панелью. Вместо слов одни иероглифы. Одна девчонка наклоняется. «Давай, помогу». «Помоги». Не дожидаясь, пока она запустит машинку, сбегаю в комнату. Я тороплюсь. Переодеваюсь в брючные песочного цвета шорты и белую рубаху с коротким рукавом. Переобуваюсь в белые кеды. Зеркала в комнате нет, но должно быть вполне прилично. По дороге нахожу в инете телефон организаторов конференции. Выясняю, что до окончания час. Телефон Алены все еще недоступен. В цветочном ларьке возле универа покупаю огромную розу. Паркуюсь напротив крыльца. Прямо на место отъезжающей представительского класса тачки. Повезло. Я в этом универе заочно теперь учусь. Но внутри еще ни разу не был. Мы сдаем вне потока, у нас своя программа. Выхожу, присаживаюсь на капот. Будем ловить ростовскую здесь. В шортах в универ все равно не пустят. Но выход из корпуса только один, и оттуда массово валит народ. В основном взрослая публика. Наверное, как раз с конференции. Сердце ускоряется. Сейчас опять нарычит, но и пусть. Через некоторое время Алена появляется в компании двух девушек. Они о чем-то щебечут, прижимая груди папки. Сегодня она без косы. Волосы распущены, ветер треплет их. Девушки идут прямо на меня, судя по всему, планируя пройти через стоянку. Когда приближаются, делаю шаг вперед, не сводя с нее глаз. Первыми меня замечают ее спутницы, и, тихо прокашливаясь с улыбками, незаметно подпихивают локтями Алену. Она сосредоточенно перебирает на ходу какие-то распечатки, прижав к себе папку локтем. «Алёнка!» — настойчиво теребит её одна из девушек. «Что?» — поднимает Алёна взгляд. Словно споткнувшись, останавливается. Глаза увеличиваются от удивления, сглатывает. «Пока!» — хихикая, сматывается девушке. «Как выступила?» Протягиваю розу. Хорошо, заикаясь. Растерянно забирает. А это зачем? Для настроения. Поехали. Заглядывает мне за спину, бросая взгляд на номера. А где бесо? Беса на базе. Меня попросил забрать тебя. М -м, ясно. Вернее, ничего не ясно. «А зачем?» «Стоит ли говорить Алёне причину, бес не уточнил. Поэтому я просто пожимаю плечами». «У меня только инструкции, без объяснений». Открываю ей дверь. Когда садится, ловлю её руку, придерживая и помогая сесть внутрь. «Главное, ни в кого не вхерачиться сейчас». Как думать о дороге, когда она так близко со мной в замкнутом пространстве? Я не понимаю. Пристегнись. Послушно защелкивает ремень, растерянно глядя в лобовое. Папка выскальзывает, бумаги рассыпаются. Молча начинаем их собирать. Вытягиваю у нее из рук пачку листов, убираем на заднее сиденье. А куда мы едем? Мы едем обедать для начала. «Но мне же нужно на работу». «Бес сказал, сегодня тебе туда не нужно». «А можно я ему с твоего позвоню?» — хмурится. «Я свой не зарядила». Набираю ей беса. Пока они говорят, отыскиваю у него в бардачке переходник. Ставлю ее телефон на зарядку. трогая со стоянки. Алена нервно слушает беса, изредка вставляя слова. «Я поняла». Я поняла. Да, хорошо, спасибо. Вздохнув, возвращая телефон, опуская спинку сиденья, закрывает глаза. Ее щеки ярко горят, пальцы гладят бутон. Алена как-то связана с Рустамом или не с ним? На светофоре палю ее взгляд. Он следит за тем, как напрягается мой квадрицепс, когда я жму на педаль. Тут же зажмуривается. «Где желает обедать моя королева?» — ухмыляюсь я. «Мне все равно. Не хочу никуда». Расстроена. «Понял. Исправим». Отрицательно качает головой. «Ну, хочешь, я даже твои углеводы есть буду? Как тебе идея с кондитерской?» Поджимая губы, прячу улыбку. «Я просто...» Не хочу сейчас к людям, Марат. Ты покушай, а я в машине посижу. Ну, посиди. Поворачиваю на стоянку. Закупая пакет вкусняшек, беру нам кофе. Через окно вижу, как она выходит из машины. Курит. Смотрит в одну точку. Пальцы понрагивают Быстро расплатившись картой, выхожу к ней. Вытягиваю из пальца в сигарету. Глядя ей в глаза, докуриваю одной затяжкой, выбрасываю ворону. Отвези меня к подруге, пожалуйста. Я ключи от дома не взяла, и можешь своими делами заниматься. Я ими и занимаюсь, как туфли. О, с досадой закрывает ладонью глаза. Ты прости, пожалуйста, выбила меня это все. Я ей поблагодарить забыла. Спасибо. «Нет, спасибо теперь мало, Алена Максимовна. Благодари компании». Беру ее за руку. Сжимаю кисть, не веря, что у меня наконец-то сомнительный, но карт-бланш. Тяну в сторону парка. «Какая пара?» — встречает нас на входе фотограф. «Может, фотосессию?» Поднимает фотоаппарат, ловит нас в объектив. «На мгновение торможу». Я бы хотел. Нет, нет, панически шепчет Алена, утыкаясь носом мне в плечо. Ну ладно. Щелчок. Алена дергается. Рефлекторно перехватывая ее талию, прижимая к себе. Она прячет лицо на моей шее. Это так кайфово. Девушка не хочет, предупреждающий рычу на него. Понял. Улыбаясь, капитулирует. Губы горят. Очень хочу поцелуй. Но Алена уже сбегает на дистанцию. Опять ловлю ее пальцы. Стоять не отпущу. На катамараны или на колесо обозрения? Поднимает голову вверх, разглядывая колесо. Не целовать. Едва держу себя в руках, зависнув на чуть распахнутых губах. Колесо. Решаю я за неё. Купив несколько кругов, втягиваю ее в открытую кабинку. Чуть поскрипывая, махина поднимает нас вверх. Выставляю на столик кофе, влажные салфетки и... Углеводы твои! Двигаю к ней коробочку с маленькими круассанами, политыми кленовым сиропом. Врубаю на телефоне негромко музыку, поднимаю свой стакан с кофе. За любовь, выпаливаю я, прищуриваясь, и кайфуя от того, как она теряется. Ну ее к черту, отказывается чокаться Алена, отодвигая назад свой стакан. Давай лучше, за углеводы. Они для счастья надежнее. Ну, давай, смеюсь, я, наблюдая, как она кусает горячий круассан, чуть закатывая от удовольствия глаза. За углеводы! Щекаемся. На её губах капли сиропа и немного сахарной пудры. «Не целовать! Держи себя в руках, Тарханов!» «Ммм, сладкий!» — морщится, сделав глоток кофе. «Держи мой, он без сахара!» Меняю наши стаканы, улыбаясь, любуюсь ею. «Я в пудре!» Распахивает глаза, пытаясь аккуратно вытереть губы и не размазать помаду. Иди сюда, маню ее пальцами, подается вперед, стираю большим пальцем с ее нижней губы пудру и сладкую каплю. Глядя ей в глаза, слизываю сладость с пальца. Тарханов, возмущенно. Это моя порция подмигиваю я, углеводов для счастья.